В качестве расплаты за прогул Чарли получила тираду от побагровевшего отца «Ты что, хочешь все испортить после всего, что я для тебя сделал?» по возвращении в кампус, нотацию на жестовом языке с разъяснениями на стикерах от директора Уотерс, а также еще одну неделю отработок в дополнение к предыдущему наказанию с обязательным посещением театральной студии. Она добралась до актового зала, и, пройдя через служебный вход, Робка помахала ребятам, весело крутившимся вокруг стола, на котором был разложен реквизит. Они явно были здесь не в наказание. На всех были походные фонарики, чтобы видеть друг друга за кулисами, и когда Чарли подошла к ним, кто-то протянул фонарик и ей. Одна из девочек показала, как обращаться с механизмом занавеса, каким цветом скотча размечены разные декорации, с каким реквизитом она будет работать и какие костюмы готовить. Хочешь? спросила девочка, размахивая пластиковым мечом. Это для Остина. Ну давай, сказала Чарли, растерявшись под ее проницательным взглядом. Я подумала, раз вы с ним похоже... Похоже на что? Школа маленькая, глаза большие сказала та. Чарли взяла меч и положила его на свою полку для реквизита. Мы просто друзья? Как знаешь, но будь осторожнее. В смысле? Он хороший парень, просто он тут как... Как кто? Королевская особа. Он привык получать все, что хочет. Окей. Она не была уверена, хочет ли знать, что это означает, но в любом случае ей не хватало словарного запаса, чтобы спросить. Чарли, да? Да. Я дружу с твоей соседкой по комнате. Я Алиша. Она назвала Чарли свое жестовое имя, и Чарли его повторила. «Кейла классная», — робко сказала она. Она говорила серьезно. Кейла действительно была классная, и за последние несколько недель они сблизились. Но Кейла говорила так быстро, что Чарли все равно то и дело за ней не поспевала, а разрушать их зарождающуюся дружбу, прося повторить ту или иную фразу, ей не хотелось. Да, она супер. Я все говорю, что ей надо попробовать себя на сцене, но она больше любит спорт. А ты сама играешь? Я ни за что. Я лучше побуду тут. Я тоже, сказала Чарли, и когда эти слова слетели с ее рук, поняла, что это правда. Добро пожаловать на темную сторону, сказала Алиша.